Так, Настенька, так. Именно вот это вот словечко и надо было упомянуть. Я не хочу через себя поселять раздор в вашем доме. Обо мне не беспокойтесь, Егор Лич. Я уйду к папеньке сегодня же. Лучше уж простимся, Егор Лич. графна неужели это последнее ваше слово? Скажите одно только слово. И я жертвую вам всем. последняя последнее, Егор Ильич. И она вам так хорошо это объяснила, что я даже признаться и не ожидал. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич. Чтоб была и богатая, и знатная и раскрасавица -с, и с голосом тоже была бы. И чтобы вся в бриллиантах, да в своих перьях по комнатам вашим ходила. Тогда и Фома Фомич может уступочку сделают и благословят. А Фому Фомича Уж лучше бы теперь воротить, потому что ведь придется же воротить. Вороти, вороти его, Егорушка, голубчик ты мой. Он правду да. говорит. Воротить. Да, да, вот, вот и родительница ваша изволит убиваться понапрасну. Воротите-ка, а уж мы с Настей тем временем и в поход. Подожди, Евграф Ларионович, умоляю, еще одно слово будет, Евграф. Только одно слово. Батюшки, приятный рог. Афа-бат, что же с ним теперь в поле-то? Современно убьет, да еще дождем потом смочит. Ну, хоть как бы вы-то молчали. Ведь он человек, аль нет, ведь не собака. Небось, сам ты не выйдешь на улицу. Поди-ка, для призируса. Дядюшка, неужели вы согласитесь воротить Фомуфа меча? Поймите, что это будет верх верхнеприличие, по крайней мере, пока не здесь Настасья Евграфовна. Друг мой, я судил себя в эту минуту и теперь знаю, Что должен делать? Не беспокойся, обиды Насте не будет. Маменька, я врачу Фому Фомича. Я догоню его, он не мог далеко отъехать, но клянусь вам, что он воротится только на единственном условии. Здесь, публично, в кругу всех свидетелей, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения, у этой благороднейшей девицы. Сам же я с сего же дня от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья. Я еду в полк и в бурях брани на поле битвы проведу отчаянную судьбу мою. Гаврила? Откуда ты? Что с тобой? Где Фома? У Березняка стали Версты полторы отсюда. Лошадь, мало, не испужалась и в канаву бросилась. Ну? ну? Телега перевалилась. Ну, а Фома? В канаву упались. Да ну же, досказывай, истязатель. Бок отшиблись и заплакались. Я лошадь выпряг, и вверх прибыл, чтоб доложить. Ну, а фома там остался? Встал и пошел себе с палочкой. Мошадей! Дядюшка!